Глава 22. «Русская печка, что ты натворила?» Мороз и солнце, уши мёрзнут. Декабрь. Морозец, по моим ощущениям, что-то около минус 12 или 15 по Цельсию. Почему бы не прикрепить к фуражкам шерстяные наушники? Или вообще, не следует ли государю включить в комплект формы шапку-ушанку? Сейчас забегу в управление полиции. Узнаю у господина исправника, нет ли чего-то для меня. Мог бы никуда не бегать, канцелярия исправника раз в неделю присылает в окружной суд сведения о происшествиях и преступлениях за истекший период. Но одно дело сидеть и читать в собственном кабинете, совсем другое знакомиться со статистикой на месте. Есть возможность что-то уточнить, да и повод прогуляться по Воскресенскому проспекту. В Мариинской гимназии Через 7 минут начнется большая перемена, можно на минуточку заскочить. А вось Леночка спустится. Только нужно успеть самому зайти первым внутрь, а иначе, увидев меня из окна, выскочит наружу в одном платье, а оно по декабрьскому времени — плохая защита от холода. Леночка спустится со второго этажа на первый, а лестница и все вокруг нас будет мгновенно облеплено шушукающимися девчонками. От самых мелких до барышень на выданье. Целоваться нам и в голову не придет, неприлично. А начни, гимназистки советы станут давать. Минуты через три-четыре, раздвигая учениц, словно атомный ледокол льдины, к нам выплывет Виктория Львовна, солидная женщина лет сорока, Леночкина классная дама, которая, пряча улыбку, цепко ухватит меня под локоть и выставить за пределы здания, невзирая на то, что я важный чиновник и титулярный советник. Здешние классные дамы особо строгие. Подозреваю, что Виктория Львовна меня караулит, но все таки умница дает возможность жениху повидаться с невестой, постоять рядышком, подержаться за руки. Но минут за пять до начала урока она меня все таки выставит и для приличия поворчит на служителя — Мол, почему посторонних впускаете? Служитель привычно разведет руками, показывая, мол, как не впустить, но сам тоже улыбнется в усы. В общем, все все прекрасно понимают, но ситуация обязывает и все предели. Перед тем, как пойти по делам, необходимо заскочить в приемную председателя окружного суда, сообщить заведующему канцелярии Петру Ильичу, что судебный следователь Даже не стану добавлять, что по особо важным делам пошел в управление полиции. Это на случай, если кто-то станет меня искать. Но по большому счету, если убийств никаких нет, то нафиг кому-то нужен следователь. А случится, так меня отыщут». Доложил, спустился, перешел на другую сторону улицы, потом сообразил, что в Мариинской гимназии мне делать нечего. Там на днях случилось какое-то инфекционное заболевание, Ни то ветрянка, ни то коклюш, ни то девчонки из младших классов съели что-то несвежее. Окружной инспектор, не мудрствуя лукаво, объявил карантин, приказав закрыть гимназию до Рождества. И всех девчонок отправили по домам. Преподаватели не слишком рады. Жалования за это время платить не станут. Зато гимназистки довольны. Неважно, что придется наверстывать. Главное, что сейчас выпал небольшой отдых. И я, девчонок, прекрасно понимаю. К счастью, Леночку хвор не коснулась. Мне бы радоваться, что появилось лишнее время для занятий латинским языком. Но тетушка, грым этакая, решила, что племянницу следует отправить домой, в Белозерск. Дескать, нечего ей в Череповце делать, если занятий нет. Маменька с папенькой по дочке соскучились. Заодно и Рождество встретит в кругу семьи. А то, что жених станет страдать. Так ничего страшного. Земская почта работает исправно. Пишите друг другу письма. Бумага и любовное объяснение вытерпит. И упражнения по латыни. Эх, значит, прямо в городскую управу. Василий Яковлевич Абрютин в старом мундире, зато с новыми погонами надворного советника, с орденом святого Станислава Третьей степени, удачно дополнившим его боевые награды, Встретил меня радушно, усадил и сказал. «Кажется, убийств у нас нынче нет, если не считать того, что крестьянка заспала младенца». Урядник написал «Баба с ума сходит, волосы на себе рвет». «Сомневаюсь, что вы дело по данному факту будете открывать». «Правильно сомневается Абрютин, дело я открывать не буду. В моем прошлом, то есть в здешнем будущем, Уголовное дело бы возбудили по факту причинения смерти по неосторожности. Формально все правильно. Молодая мама, заснувшая вместе с младенцем, должна была предвидеть, что придавит носик и ротик малыша грудью или одеялом. А как быть, если мамка сама еще девчонка не спала ночь, а то и две-три отключилась? Да что ей какое-то наказание, если она сама себя поедом ест? Теперь же ребенка у нее не будет. Зато останется судимость, словно пятно, не на совести, а на сердце. Какой суд, если она сама себе суд устроила? Руки бы на себя не наложила с горя. Даже если предположить, что в погоне за формальной справедливостью, ведь убийство по неосторожности было, я открою дело, допрошу всех и вся, установлю обстоятельства, передам прокурору, а тот доведет до суда, Ни капельки не сомневаюсь, что присяжные признают женщину невиновной. Нет уж, пусть я в чем то и нарушу закон, но совесть останется спокойной. Василий Яковлевич придвинул мне исписанный лист бумаги. Как чувствовал, что Иван Александрович придет, Велел переписать. Извольте. И что тут у нас? А тут у нас самое поганое. Изнасилование. Из рапорта урядника второго стана следует. Крестьянин деревни Романда Дмитрий Бойцов, 19 лет, изнасиловал крестьянку оной же волости Дарью Мефодьеву, 18 лет. Родители Дарьи отвели девку в дом Дмитрия, передали с рук на руки его родителям. Сам Дмитрий обещал на девке жениться, но спустя две недели его родители привели бывшую девку обратно в родительский дом, сказав, что их сын жениться не станет. Молдария по хозяйству работать не желает, ничего не умеет. Родители Дарьи Мефодьевой желают привлечь насильника к ответственности. Да, сомневаюсь, что даже в 21 веке следователю удалось бы доказать по такой жалобе факт изнасилования. Примерно как если бы жена накатала заявление на мужа, дескать, не хотела близости, а тот настоял. Что скажете, Иван Александрович? Со смешком спросил Василий Яковлевич. Станете дело открывать, или, как вы любите говорить, нафиг. Конечно же, нафиг, фыркнул я. Дело-то открыть можно, только судебной перспективы не вижу. Замучаюсь доказывать, что изнасилование имело место. Еще ладно, если бы девка прибежала домой, растерзанная, в порванной одежде, а ее родители сразу к уряднику обратились. Так нет. Она потом со своим насильником две недели жила. Как факт насилия доказать? Перешлите священнику, пусть разбирается. Парня пристыдит, на путь истины направит. А еще лучше, если родители Дарьи, дочери, курсы по домоводству организуют, чтобы ее замуж взяли. Но унтеру из романды накажите, пусть на всякий случай присматривает за бойцовым. Кто знать, не захочет ли парень еще какую-нибудь девку снасильничать. Дескать, наказания не было, теперь все могу. Пусть предупредит, мол, если что, бумажку из-под сукна вытащим, припомним все, что от всемирного потопа случилось. Урядник там человек суровый, присмотрит, а заодно и за отцом Дарьи придется приглядывать, чтобы тот самосуд не учинил. Вот и славно, одобрил я будущее действие урядника. Встал, отодвинул стул. «Не стану вас больше отвлекать, а копию рапорта я на всякий случай прихвачу, мало ли что». «Иван Александрович, наслышан о вашем горе», — с сочувствием сказал Брютин, улыбнувшись, изрек. «Понимаю, что хозяйственные дела — штука сложная, и мужчинам не всегда покоряются». «Ну вот и он туда же. С позавчерашнего дня я живу один, уныло влача свое существование». В доме пусто, нет ни одной живой души, ни женщины, ни кота. Наталья Никифоровна вдруг решила съездить к родственникам. Семь пятниц на неделе. Ведь говорила же, не поедет, спишется, пригласит на свадьбу. А тут вон оно как. Есть, правда, у меня некое подозрение, что Наталья таким образом от грехов сбежала. Типа, пока рядом со мной, удержаться не удастся. А если уехать, так можно и не грешить. Впрочем, плотские утехи, прошу прощения за грубый оборот, но ничего другого не пришло в голову. Это одно, это переживу. Но осталась проблема, с которой не сумел справиться самостоятельно. И проблемой стала русская печь. Наталья Никифоровна женщина щепетильная до невозможности. Когда уезжала, пыталась вернуть мне часть платы за квартиру. Дескать, раз во время ее отсутствия столоваться постоялец не будет, значит и деньги она должна вернуть убедил что этого делать не стоит все-таки она и пирушку по случаю моего ордена устраивала и в лавку иной раз для меня ходит и всякие мелочные работы выполняет уговорил еще наталья переживала как тут без нее проживу как стану еду готовить но я отмахнулся дескать сам с большими усами управлюсь А вот убедить оставить при мне котенка не смог. Говорил, что без стишки будет совсем тоскливо. Дом заполнят мыши, сожрут все мои важные бумаги, а заодно картошку и хозяйские свечи. Да что там, нападут на меня ночью и ухи обгрызут. А ежели останусь без ухов, так Леночка за меня замуж не пойдет. Куда малыша в дальнюю дорогу брать? Для кошек шок, если их из дома вытаскивают. Нет, не сработало. Наталья заявила, что мышей приходит ловить соседская кошка, считает ее дом своей территорией, все дырочки знает. Леночка Бравлина девочка очень достойная, и своего жениха из-за такой ерунды, как отсутствие ушей, не бросит. В крайнем случае, если откусят уши, можно отпустить волосы подлиннее, прикроют. Главное, чтобы мыши что другое не отгрызли. Нет, не то, что я вначале подумал, мой язык. А Тишка, если станет сидеть дома один оденешеник с утра и до вечера, затоскует. И кормить я его вовремя не смогу, мало ли что на службе стрясется. Дорогая совсем не страшна. Возьмет для него корзинку тряпками и соломой застелит. К новому дому котенку все равно скоро придется привыкать, пусть тренируется. Что уж поделать, если Наталья не доверила Тишку. Остается смириться и вести домашнее хозяйство самому. Пытаться готовить в огнедышащей русской печи, где в пору выплавлять сталь или чугун, я даже не собирался. Припомнился мультик про Вовку в Тридесятом царстве, который пек пироги. Подозреваю, что у меня вышло бы нечто похожее. Придется обходиться без хозяйской стрепни. Я человек простой, без затей. С самоварами управляться научился, хоть с большим, хоть с эгоистом, так что позавтракаю чайком с бутербродами. Могу даже с вечера вареных яиц приготовить, в том смысле, что заранее прикупить их в кухмистерской, потому что варить яйца в печке я тоже бы не рискнул. Говорят, имеется способ печь яйца в раскаленном песке, но за песком придется идти на речку. А где его потом раскалять? С завтраком как-нибудь, а пообедать, поужинать могу хоть в трактире, хоть в ресторане. Но кроме еды русская печь должна согревать жилище все таки я не Фритьев Нансен. Великий путешественник, если верить его биографам, обожал холод и не позволял топить в своем кабинете. Но я люблю, если в доме тепло, и тренироваться к походу на Северный полюс не собираюсь. К тому же, как говорят бывалые люди, с которыми я совершенно согласен, к холоду привыкнуть невозможно. Был абсолютно уверен, что с русской печкой как-нибудь доуправлюсь, не сложнее, чем с автомобилем или с компьютером. Видел, как Наталья укладывает дрова колодцем, открывает печную заслонку и поджигает. Вчера утром, когда внутри дома температура приблизилась к той, что любил Нансин, почему в прошедшем времени, говорю, если он еще жив, я решил протопить печь. Все сделал как надо. Дрова заготовил с вечера, чтобы утром не мучиться. Выдвинул заслонку, поджег. Но почему-то дым повалил не вверх, не в трубу, как ему и положено, а в кухню, а потом вылез на улицу. В общем, позор джунглям. Оказывается, кроме заслонки следовало открыть небольшую дверцу, что на окажухе. Про кожуху пулемета слышал, про кожуху печки нет. И сдвинуть крышку, именуемую вьюшкой. Конечно, нужно во всем искать положительные стороны. В данном случае я проверил взаимовыручку. Честь и хвала соседям, решившим, что в доме вдовы Селивановой случился пожар. Учуяли дым и сразу же прибежали на помощь. Что бы я без них делал? Но отрицательного все таки больше. Сегодня утром соседка, которая Мария Ивановна, пытавшаяся оттяпать аршин огорода Натальи, постучала в окно, разбудив меня в четыре часа, предлагая растопить печь. А в пять разбудил другой сосед. Дескать, а почему дым из трубы не валит? Не требуется ли помощь? Вот так вот, блин, пришлось вставать, растапливать печку, потом досыпать. Череповец — город маленький, слухи распространяются быстро. Сослуживцы с самого утра заглядывали в кабинет, предлагая свои услуги, готовые и сами научить, как растапливать печь. Или прислугу послать, чтобы организовать ликбез. На улице останавливают какие-то бабы, дескать, кухарка вам не нужна? Кажется, повеселил я город Череповец. Мне и так стыдно, что сел в лужу, а теперь еще и исправник подначивать принялся. Василий Яковлевич, хоть вы не подкалываете, едва не завыл я, я вас за своего друга считаю, а вы издеваетесь, как не знаю кто. А Брютин, зараза такая, расхохотался в голос. Отхохотавшись, утер слезы и сказал. «Я вас на ужин хотел позвать». Супруга, когда услышала о ваших мытарствах, смеяться не стала, расстроилась. Дескать, если хозяйка уехала, Иван Александрович ходит голодным. Приказала, дескать, приглашай господина следователя хоть на обед, а хоть и на ужин. Так что о милости просим. Даже готовы взять вас на постой, пока ваша хозяйка не вернется. Место у нас есть». Комната сына свободной стоит. Сын Василия Яковлевича, как я знал, учится в Вологодской мужской гимназии, хотя, казалось бы, положено учиться в Новгороде. Но от Череповца до Новгорода 300 верст с лишним, а до Вологды только 100. Поэтому родители стараются посылать детей учиться именно в Вологду. Так и дешевле выходит, и навестить ребенка гораздо проще, нежели в губернском центре. Предложение о на меня растрогало. Становиться на постой я к нему, разумеется, не стану. Проще переехать в гостиницу, чтобы не стеснять людей. Но поужинать обязательно зайду. «Не переживайте вы так, Иван Александрович!» — принялся утешать меня исправник. «Может, это и хорошо, что так получилось». «А чего тут хорошего-то?» — пробурчал я. «Ладно вы что-то страшное сделал. А тут глупость». Так это и хорошо, что глупость сделали, усмехнулся Василий Якович. Иначе вы у нас какой-то правильный получаетесь. Трудитесь, не покладая рук, службу несете исправно. Вон сколько из-за вас шума, и по отцу убийцы, и по англитеру. Раскопал, дорылся до глубины. Молодец, конечно. Но человек вы еще молодой. Вам бы положено хоть какие-то глупости совершать. А так... Ни пьяным вас ни разу никто не видел, ни с девками непотребными ни, ни замечены. С невестой, как полагается, за ручку держитесь, улыбаетесь. Куда годится? Уважают вас в городе не без этого, но смотрят настороженно. А так вроде и ерунда, но хоть на человека стали похожи, а не на статую». В кабинет к исправнику явился пристав Ухтомский. Поздоровавшись с нами, поручкавшись, смущенно сказал. «Иван Александрович, если настроение и желание будет, к нам заходите. У нас с хозяйкой все попросту, щи да каша, но супруга пироги замечательное печет. Мы гостю рады будем, а вы сыты. А парни мои говорят, надо будет жен пошлем, чтоб господину следователю печь протопить, да хоть бы сварить что-нибудь». «Нет». Застрелюсь. Приду домой, протоплю печь, выберу ухват подлиннее.